Эпилоги. Проклятье, выдохнула я сквозь зубы, в очередной раз оставляя от себя тестовую пробирку с духами. То, что в моей голове звучало, как прекрасная симфония, при попытке соединения вместе на практике становились сущим кошмаром. розы. Я вновь упорно взялась за ингредиенты, как олицетворение нежности. Капнув нужную дозу, я перешла к другому маслу. Ваниль, как сладость поцелуя. Один за другим я добавляла масла, входившие в разработанную мною формулу. Полынь, как горечь разлуки. Та самая полынь, которой пропах чердак в старом деревенском доме. Доме, который подарил мне, тем не менее, одни из самых лучших моментов в моей жизни. Первое признание в любви, нового друга и понимание, чего я хочу от жизни дальше. Когда я смешала воедино все составляющие будущих духов, вновь поднесла пробирку к носу и с досадой поморщилась. «Нет, это не было плохо. Но чего-то здесь определенно не хватало». Я прикрыла глаза и вспомнила все моменты, ощущения от которых хотела вложить в этот аромат. Лазурный берег, живописные улицы древнего города, жаркое солнце и… надежду. Надежду, которая пробивалась наружу даже в самые ненастные дни, сквозь боль, разочарование и слезы. «Господи, ну, конечно, слезы. Любви не бывает без слез. И в этом аромате не хватало именно их, а точнее соли, которая придаст этой милой, но пока бесхарактерной композиции особые оттенки. Найдя в своей мини-лаборатории, под которую Влад отвел мне отдельную комнату в доме, нужный ингредиент, я добавила соль в пробирку, действуя чисто интуитивно. А потом нанесла получившееся зелье на запястье и... не успела больше ничего сделать, потому что в дверь позвонили. «Рома!» – моргнула я удивительно, отступая в сторону, чтобы пропустить Васнецова в дом. «Приятно, что ты помнишь мое имя. Но неприятно, что ты, кажется, забыла, что сама же меня и приглашала в гости, когда я буду в городе. Господи, точно!» – взмахнув рукой, я легонько стукнула себя ладонью по лбу. «Извини, я немного замоталась и начисто забыла, какой сегодня вообще день. А чем это пахнет?» – прервал меня Васнецов, поведя носом. Я инстинктивно спрятала руку за спину, совершенно не готовая демонстрировать кому бы то ни было свою очередную неудачу. Но отделаться от Ромы было не так-то просто. «Покажи!» – потребовал он и, перехватив мою руку за запястье, поднес ее к носу. На его лице отразилась такая задумчивость, что от волнения я боялась дышать. В том числе и потому, что мне было страшно самой вдохнуть аромат и понять, что это очередной провал. хотя тот факт, что Рома в ужасе не отстранился и не сбежал подальше отсюда, несколько обнадеживал. И даже не поморщился, хотя причиной тому могла быть банальная вежливость. Наконец он заговорил. «Эм, это потрясающе, что это? Ты про ту субстанцию, что сейчас у меня на запястье?» уточнила с опаской. Причем волновалась больше даже не за духи, а за то в своем ли уме Воснецов. «Это не субстанция», – мгновенно отреагировал Роман. «Это будущая легенда мира парфюмерии. Ты здоров?» — уточнила я на всякий случай. «Абсолютно! И также абсолютно уверен, что ничего подобного раньше не встречал. А значит, это тот самый аромат, над которым ты работала?» «Он самый!» — не стала отрицать я. «Как раз добавила в него новую ноту эксперимента ради и...» «И у тебя получилось!» — горячо заявил Роман. «Мы должны срочно поставить эти духи на производство». Ты же готова поделиться ими с общественностью, уточнил он. Я не против, но ты уверен? Уточнила ошеломленная его энтузиазмом. Еще как уверен! Кивнул Васнецов, начиная ходить из стороны в сторону. Организуем тебе громкую презентацию в моем бутике, там, где работает одна из лучших моих сотрудниц Диана. Так что сделаем все по высшему разряду. Эмма, Рома резко остановился напротив меня. Его руки опустились мне на плечи. Этот аромат произведет фурор. Уж можешь поверить моему опыту. Он выгодно отличается от того, чем сейчас переполнен рынок. А я уверен, что люди соскучились именно по таким говорящим духам. «Мемуары», — пробормотала я. «М?» — задумчиво промычал Васнецов. «Это мои мемуары. Воспоминания», — пояснила я, и он кивнул, давая понять, что все понял. «Теперь ясно, почему они получились именно такими». Я не успела ничего ответить, когда дверь в прихожей распахнулась, и в дом вошел Влад. Приподняв бровь, он кинул на Романа насмешливый взгляд и заметил. «Стоило только отлучиться из дома, а ты уже ошиваешься рядом с моей женой». «Влад, это так замечательно!» Не скрывая чувств, бросилась я на шею мужу. «То, что он рядом с тобой ошивается?» Мрачно поинтересовался Крамольский в ответ. «Да нет же, Рома считает, что из моей формулы может что-то получиться». И вовсе не что-то, а настоящий шедевр, заметил в свою очередь Воснецов. Полынь и соль, это было очень смело. У многих от такого получилось бы в лучшем случае лекарственная настойка, а здесь... Здорово, правда? Спросила я у Крамольского, с волнением ожидая его реакции. Вместо ответа муж вдруг тоже повел носом, как это сделал ранее Роман, после чего посмотрел на меня и спросил. Это тот самый аромат? Угу, мне кажется, он очень... «Личный». Я посмотрела в его глаза и поняла все то, о чем он не сказал. Но главное, он почувствовал, как и я, то единственное главное, о чем говорили эти духи. «Так и есть», — выдохнула я, ощущая тепло его рук на своей спине. «Любимых, самых надежных на свете рук. Может, оставим этот шедевр себе?» — шепнул мне Влад, склоняясь так близко, что его дыхание ощущалось на моих губах. «Наденешь их для меня сегодня ночью?» «Исключено!» Быстро вмешался Рома. «Ну, знаешь, Васнецов, как проводить ночь, мы уж как-нибудь сами разберемся», – парировал муж. «Да нет же! Эти духи должны уйти в массы, Они то, что способно в каждом человеке пробудить свои, особые воспоминания. Скрывать их просто грешно, так уж и быть», – вздохнул на это Крамольский. «Но насчет того, чтобы надеть их на ночь, я все же настаиваю». Счастливо рассмеявшись, я поцеловала его в губы, не стесняясь при этом ни Васнецова, ни своих чувств. Потому что однажды я осмелилась. И с тех пор мне больше ничего не было страшно. Только с этим мужчиной. Однажды и навсегда.